Глава 31 Патриция по по-братски поцеловала Бена, не подозревая, что его что-то может смущать. Потом почувствовала его смятение и удивилась, ведь Бен, брат Майкла, из самых близких, отжил близка с Беном почти так же, как с Майклом. Странно. Главным в характере Патриции было бесконечное желание сделать всех людей счастливыми, она ослабила натиск, Для начала Пэт предложила Бену просто разуться в гнезде мягко и чисто, сам Майкл следит за чистотой, потом показала, куда можно повесить одежду, и пошла за выпивкой. От Джилл Патриция знала, что любит Бен, и решила сделать двойной мартини. Вернувшись, она увидела, что Бен разулся и снял пиджак. — Брат, пусть тебе никогда не придется испытать жажду. «Разделим же воду», — согласился Бен. «То небольшое количество, которое здесь есть». «Этого хватит», — улыбнулась она. «Майк говорит, что пить можно даже мысленно. Главное — согласие пить. Я вникаю, что это правильно». «Верно. Это как раз то, что мне нужно». «Спасибо, Пэтти. «Все наше твое». И ты наш, мы рады, что ты дома. Все остальные сейчас на службе или на уроках. Придут, когда исполнится ожидание. Хочешь осмотреть гнездо? Бен согласился. Патриция повела его в кухню, огромную, с баром Буглу, в, в библиотеку, в которой было больше книг даже, чем у Харшул, показала ванные комнаты и спальни. Патриция их называла «гнездышками», а Бен сам решил, что это спальни, потому что пол был у них мягче, чем везде. А вот мое гнездышко. Часть комнаты занимали змеи. Бен терпел, пока Патриция не подвела его к кобрам. «Не бойся», – заверила Пэт, – «они не тронут». Сначала мы держали их за стеклом, а потом Майк научил их сидеть за чертой. «Я бы предпочел держать их за стеклом». «Окей, Бен». Она опустила стеклянную загородку. Бену стало легче, и он даже погладил Боа-констриктора, когда Патриция ему это предложила. Потом они прошли в другую комнату, большую, круглую, с очень мягким полом и бассейном посередине. «Это внутренний храм», — пояснила Пэт. «Здесь мы принимаем в гнездо новых братьев». Она поболтала в воде и спросила, «Хочешь разделить воду и сблизиться или просто поплавать?» «Нет, не сейчас». — Пусть исполнится ожидание, — согласилась она. Они вернулись в огромную гостиную, и Патриция налила Бену еще Мартине. Бен устроился на кушетке, но вскоре поднялся. В комнате было жарко, от выпивки он вспотел, а кушетка приспосабливалась к форме тела и тоже пригревала. Бен решил, что глупо сидеть здесь в костюме, когда на Петти надета. Ха -ха, только смея. Он остался в плавках. А все остальное повесил в прихожей. На входной двери красовалась табличка «Ты не забыл одеться». Бен подумал, что в этом доме подобное напоминание совсем не лишнее. Внимание его привлекла еще одна деталь, которую он пропустил в начале. По обе стороны стояли урны с деньгами. Урны были переполнены, и деньги валялись на полу. Пришла Патриция. «Вот твой стакан, брат Бен. Сблизимся и прибудем счастливы». Спасибо. Бен не мог оторвать глаз от денег. Патриция проследила его взгляд. Я неряшливая хозяйка, Бен. Майк одним взглядом наводит порядок, поэтому я совсем распустилась и каждый раз что-нибудь забываю. Она подобрала рассыпавшиеся деньги и затолкала в урну. Почему вы держите их здесь? А где же? Эта дверь ведет на улицу, каждый из нас, выходя за покупками или еще куда-нибудь, берет себе сколько нужно, держим на виду, чтобы не забывать. Просто так схватил горсть и пошел? Ну да. Ах, я понимаю. Здесь не бывает чужих. Если к нам приходят знакомые, мы принимаем их в других помещениях и не держим денег там, где они могут соблазнить слабого человека. А я слабый человек. Пэдти Для тебя не может быть соблазна, они твои. Ограбители. Бен пытался прикинуть, сколько в этих урнах денег. Банкнот с однозначными числами почти не было. На полу осталась пропущенная пальти бумажка с тремя нулями. На прошлой неделе один залез. Сколько он забрал? Он не успел. Майк отослал его прочь. Вызвал полицию? Зачем? Майк никого не выдает полиции. Патриция пожала плечами. Он просто сделал так, что грабитель исчез и разрешил Дюку открыть потолок в садовой комнате. Я тебе ее не показала? Там на полу растет трава. Джилл говорила мне, что у тебя дома тоже растет трава. Да, в гостиной. Если я буду в Вашингтоне, ты позволишь мне походить по твоей траве и полежать на ней? Конечно, Пэтти. Мой дом – твой дом. «Я знаю, дорогой, но мне приятно услышать это от тебя. Я лягу на траву в твоем гнездочке и буду счастлива. Буду рад принять тебя, Пэтти. Бен надеялся, что она приедет без змей. «Когда ты будешь в Вашингтоне?» «Не знаю, ожидание еще не кончилось. Майк должен знать». «Ладно, соберешься приехать. Предупреди, чтобы я не уехала. А впрочем, это не обязательно. Джилл знает код моей двери. Пэтти. «Вы считаете свои деньги?» «Зачем?» «Обычно люди считают». «Мы не считаем. Берем, сколько возьмется, потом, если осталось, кладем обратно. Когда в урне становится мало денег, я беру у Майкла еще. Как оказывается, все просто». Бен знал, что на Марсе общество устроено по модели близкой к безнадежному коммунизму. Майк перенес это общественное устройство в свой храм, внешне приспособив к местным условиям. Интересно, знает ли Пэтти, что деньги фальшивые? Пэтти, сколько у вас здесь в гнезде? Бен сначала встревожился. Но потом отогнал тревожные мысли, за его счет у них жить не получится, потому что у него дома не пещера Али-Бабы. Сейчас скажу, около двадцати, включая новых братьев, которые еще не умеют думать по-марсиански и не посвящены. А ты посвящена, Петти? О, уже давно я преподаю марсианский начинающим и помогаю новым братьям. Мы с Дон донеджил верховные жрицы, известные фастеритки, и показываем другим фастеритам, что Вселенская Церковь не вступает в конфликт с верой, точно так же, как членство в баптистской секте не мешает стать масоном. Пэт показала поцелуй Фостера, рассказала его историю, а также историю симметричного поцелуя Майкла. «Я рассказываю ученикам», Как трудно заслужить поцелуй Фостера, и говорю, что так же трудно добиться. права вступить в наше братство, в наш внутренний храм. Многие готовы посвятить этому всю жизнь. Это так трудно? Конечно. Нам с тобой, Джилл и некоторым другим повезло. Майк сразу назвал нас братьями, а остальных он сначала обучает. Он учит их не слепо верить а сначала понимать, во что они верят. Для этого нужно научить людей думать по-марсиански. Это нелегко. Я сама еще не научилась как следует. Но, ты знаешь, учиться и работать – такое счастье. Ты спрашивал, кто у нас в гнезде? Дюк, Майк, жил, два фастерита, Дон и я, один обрезанный еврей, его жена и четверо детей. Даже дети?» О, «У нас много детей. Мы устроили для них отдельное детское гнездо, иначе было бы невозможно работать. Хочешь посмотреть как-нибудь потом?» «Католическая семья, три человека. Мормонская семья, еще трое. Остальные протестанты. Да, еще один атеист. Он считал себя атеистом до тех пор, пока Майк не открыл ему глаза». Он пришел, чтобы посмеяться над нами, но остался учиться и скоро сам станет пастором. Нас девятнадцать человек, но мы редко сходимся все вместе, только на особые службы во внутреннем храме. Гнездо рассчитано на восемьсот одно место. Три в дважды второй степени, так считают на Марсе. Майкл говорит, что нам еще не скоро понадобится больше. Бен хочет посмотреть, как Майкл проповедует. «Мы не помешаем службе?» «Нет. Подожди, я оденусь». Она вышла в одеянии, похожем на свидетельскую форму «Н», только рукава были в виде ангельских крыльев, а на сердце – символ Вселенской Церкви, девять концентрических окружностей со стилизованным солнцем в центре. Это оказалось ритуальным облачением. Над жил и других были такие же одежды, только у Петти был высокий ворот, под которым она скрывала – Татуировку. На ноги она одела носки и сандалии.